Глава 11 Фонд. «Ай, хорошо, что жандарм. Сдержанный, чистоплотный, ответственный. Всегда при исполнении. А что не молод, так даже и лучше. Какая от них польза от молодых-то? Одна бессонница и боль в пояснице. Уж сколько сил, сколько денег потрачено, а толку никакого. Тридцатилетние, они ж всегда на сторону смотрят. Взять хоть её лари Четыре года она его обхаживала, обстирывала, парики меняла, брови набивные себе сделала, ногти нарастила. Ноль эффекта. Вот мадемуазель уж на что немфетка, а поумнее ее. Соломей будет. Прибрала месье Лавров к рукам. А ведь он лет на двадцать ее старше. Теперь ни шагу без нее ступить не может. Ни в работе, ни в быту. Да что там говорить. Невооруженным взглядом видно. Прикипел мужчина к ней душой. А поздняя любовь. Она ведь основательная, без ветру, без пустых не безо всякой этой мишуры. И жандарм её ничем не хуже будет. Темперамент у него спокойный, взвешенный, лишнего не требует. В отличие от Ларри, нос от её стрепни он не воротит. А клад, к тому же, имеет приличный, с премиями. А возраст — понятие относительное. Кто и в сорок лет, как тот комод на барахолке. Издалека вроде добротный, с фурнитурой выдающийся. А на девять — рухлить Такого и в хозяйстве не приспособишь, и в постели не употребишь. Винтаж, одним словом. Преодолев не без усилия крутой подъём, Соломея остановилась поправить сползший на бок африканский тюрбан, который после расставания с лари предпочитала модным, но душным парикам. Выудив из лаковой сумки зеркальце, оглядела себя и осталась довольна. Природа наделила Соломею щедро. И упругой кофейной кожей, и общей выразительностью черт. Богатство это она подчёркивала броским макияжем. Отдышавшись, горничная направилась энергичным шагом к Мезон Лавров, напевая под нос популярную мелодию. Новую квартиру хозяев Соломея не жаловала. Убирать в ней было сплошным мучением. Углы, выступы, полочки, столешницы, да ещё и лестница крутая. Пока на антресоле с пылесосом заберёшься, Богу душу отдашь. А оранжереи их балконные и вовсе мытарство адово. Ведь каждому растению свой подход нужен. То полить то пересадить, то подрезать. То опрыскать, то к свету развернуть, то от палящего солнца спрятать. Месье Лавров, к тому же, на террасе с компьютером каждый день торчать повадился. Стареет, наверное. И из дому его не выманить. Сидит, дымит, клавишами так и клацает. А ты ходи себе на цыпочках с тяжеленной лейкой. С этими безрадостными мыслями Соломея отомкнула ключом входную дверь и шагнула в прихожую. Посреди гостиной на диване расположился хозяин дома. Перед ним на журнальном столике стояли ноутбук, чашка с остывшим кофе и переполненная пепельница. Ансамбль из пижамных штанов и одной комнатной туфли дополнял шотландский плед, который месье накинул на плечи поверх футболки. Соломея, взявшая было спринтерский разбег, резко сбросила обороты. картины ей не понравилась. Во-первых, как она будет пылесосить, если месье оккупировал салон? А во-вторых, что должно было случиться, чтобы он встретил её в таком нелепом наряде? Да она за все семь лет работы в этом доме в неглеже его не видела. Всегда такой собранный, элегантный, волосок к волоску. А случилось вот что. В эту ночь Родиона одолела бессонница. Лёжа в кровати, пока Оливия принимала ванну, он прочитал в интернете несколько очерков о смерти Соланджа. 47-летний художник скончался в собственной студии на Монпарнасе, где в последнее время часто оставался ночевать. Причиной смерти стало сильнодействующее снотворное средство, которое ему выписал личный врач. Близкие Соланжа утверждали, что в последнее время он был в очень подавленном состоянии. Как и всякий творческий человек, Жак плохо разбирался в финансовых вопросах, а потому доверил ведение дел своему советнику. Тот то ли по недосмотру, то ли по злому умыслу заключил от имени Соланжа неудачную сделку. И серия из 12 картин, посвящённых Парижу, была недавно продана по оскорбительно низкой цене. Сердце художника остановилось, не выдержав незначительной передозировки препарата, а потому его смерть расценивалась как роковая случайность. Родион уже собирался свернуть статью и выключить свет, когда в глаза ему бросился комментарий, оставленный анонимным пользователем сайта. «Могу поспорить, что это не последняя смерть в творческой среде. Фонд ещё многих обдерёт и отправит на тот свет». «Молодцы ребята, грамотно работают». В отблесках ночных огней под демоническое завывание ветра фраза прозвучала зловеще. В духе того криминального сериала, который Родион досматривал в Давиле, пока Оливия сидела под замком. Вспомнив о задержании, он непроизвольно поёжился. Это же надо было приключиться такой истории, даже не верится Аккуратно сложив в чехол очки, он нажал на кнопку на цоколе лампы, и комната погрузилась во тьму. В тающем зазоре между забытьем и явью проносились пейзажи, мелькали лица, звучали голоса. Постепенно мир потух, и Родион провалился в сон. В ту секунду, когда он окончательно оторвался от реальности и полетел в черную дыру бессознательного, в эфир прорвалась знакомая дамская контр -альта. Перефразируя высказывание великого Леона Толстого, искусство должно быть доступно каждому, а не служить забавой для праздного класса людей. Как жаль, что к этому пониманию я пришла так поздно. И всё благодаря моему единомышленнику, главе культурного фонда Марку Портману. Слово «фонд» полоснуло по краю сознания, как лезвие бритвы. И Родион проснулся. Отчаявшись нащупать ногами туфлю, он подхватил с тумбочки очки, телефон и, стараясь не шуметь, похромал вниз по лестнице, как есть. Одна нога босая, другая в бархатной туфле с монограммой. Эту вычурную домашнюю обувь Оливия подарила ему на день рождения, заказав её в одной из лавок «Море». И он покорно её носил, втайне сожалея о тех временах, когда можно было слоняться из комнаты в комнату босиком, как это было принято когда-то в его доме. Диван в гостиной удивлённо вздохнул, принимая его тело в столь непривычное время суток. Включив подсветку в книжном шкафу, Родион налил себе коньяка и открыл ноутбук. Пока тот загружался, Родион смаковал свой напиток, любуясь янтарными вспышками за хрупким стеклом. Вероятность того, что фонд Портмана был замешан в каких-то криминальных делах, да ещё и связанных с гибелью известных людей, была невысокой. Делец был фигурой, да нельзя публичный Слухи о его нечистоплотности очень быстро расползлись бы по тесному художественному мерку, и впоследствии ни одна крупная рыба не клюнула бы на его приманку. Но многолетний опыт подсказывал Родиону, что не стоит бояться даже самых абсурдных гипотез. При проверке они чаще всего распадаются, но наводят при этом на какую-нибудь вспомогательную версию. Когда, наконец, на экране появилась заставка рабочего стола, он зашёл на сайт библиотеки административных документов мэрии Парижа. В этом колоссальном архиве, состоящем из сотен тысяч изданий, манускриптов и почти миллиона фотографий, можно было отыскать практически всё. Введя код доступа, К специализированному каталогу Родион вбил в строку поиска полное название фонда Портмана. Через несколько секунд перед ним была подборка публикаций и релизов событий, к которым имела отношение данная организация. Их оказалось немало. Просмотрев с десяток ссылок, Родион наткнулся на нужное. Это был краткий фотоотчёт об открытии выставки средневековых гравюр из постоянной коллекции библиотеки. Она проходила несколько месяцев назад, в Музее современного искусства. На открытии присутствовали официальные лица, а также члены Попечительского совета культурного фонда, благодаря которому это стало возможным. Под релизом была размещена серия фотографий, среди которых лишь одна привлекла внимание Родиона. Мэр пятого округа Парижа в сопровождении Портмана и двух неизвестных мужчин разрезает символическую ленточку, белозуба улыбаясь в камеру. Сочурившись, Родион прочитал бисерную подпись под снимком. Сооснователи культурного фонда Жиль Ле Троа, Анри Монтень и Марк Портман. Значит, у Портмана есть два партнёра. Надо бы разузнать о них побольше. Через два часа, когда ночь уже была на излёте, в новой папке на съёмном диске лежала отсортированная по именам информация об обоих попечителях. Жиль Ле оказался известным искусствоведом, консультирующим экспертом одного из крупнейших аукционных домов и автором множества монографий. Ему было уже глубоко за 70. Сколько Родион не искал, не перетряхивал электронные подшивки материалов, в которых упоминалось его имя, не обнаружил ни одного скандала, к которому бы тот оказался причастен. А вот фигура Анри Монтэня оказалась более интригующей. Юрист по образованию, Монтэнь ещё в юные годы увлекался современным искусством. Но родители его страсти не поощряли. Поддерживать достойный образ жизни в Париже всегда было непросто. Окончив учёбу, Андрей начал строить карьеру в крупном французском банке. Через 10 лет он уже был экономическим советником нескольких политиков, которые доверили ему не только своё состояние, но и реноме. Однако и от увлечения искусством Монтен не отказывался. Он слыл своим человеком в артистической среде и славился тем, что умел разглядеть в начинающем художнике будущую звезду. Он с лёгкостью входил в доверие к молодым дарованиям. Особенно ему нравились иностранцы. Они были настолько беспомощны во всём, что касалось французского законодательства, и настолько невежественны в вопросах управления финансами, что доверенное лицо им было просто необходимо. Монтень быстро брал их в оборот, представив нужным людям, которые охотно покупали полотна никому ещё неизвестных Малевичей и Кандинских по бросовой цене. Из собственного опыта коллекционеры уже знали, что через несколько лет на этих холстах можно будет неплохо заработать, ведь их сосватал сам Анри Монтень. Изучив повторно все сохранённые файлы, Родион решил сделать перерыв и выйти проветриться на террасу. Мощный луч света от подвесного фонаря, свисающего как летучая мышь, с фасада дома напротив, пронзал темноту ещё спящего переулка. В рассветной тишине по карнизу, выслеживая невидимую жертву, осторожно ступал рыжий кот. И точно так же, с напряжённым охотничьим азартом, Родион пытался поймать ускользающую мысль, Она крутилась в голове уже не первый час, но всё никак не могла оформиться. Он уже докоривал вторую сигарету, когда в распахнутом соседском окне задребезжал будильник. Этот резкий сигнал прорезал воздух, всполошив всех окрестных птиц. Через секунду, недовольно скрипнув, распахнулись ставни в доме напротив. Гулким эхом прозвучали чьи-то шаги. Стукнула крышка мусорного бака. Стрекотнула цепь, прикованного к ограде велосипеда. Зашелестели покрышки. Упредительно тренькнул звонок. Вскоре к сонму утренних звуков добавилось монотонное бормотание телевизора, уютный звон кофейных чашек и безутешный младенческий плач. Ночь отступала, обнажая беззащитное тело города, набухшие вены ржавых водостоков и смрадный пах мощённых тупиков. Услышав шорох за спиной, Родион обернулся. В проёме балконной двери стояла Оливия. В короткой майке и смятых пижамных штанах она напоминала девочку-подростка. «Не спалось?» — спросила она, сладко зевнув. «Обычно в такую рань на террасе я одна». «Прости, не дам тебе сегодня насладиться одиночеством», — отшутился он, зная, что уединённое чтение за чашкой чая — её любимый утренний ритуал. «Что-то случилось?» Насторожилась Оливия, оглядев через плечо гостиную. От неё не ускользнул немерцающий экраном ноутбук, не перегруженная окурками пепельница, не опустевшая коньячная рюмка. Все эти роковые случайности не давали заснуть. Тёмная бровь удивлённо взлетела вверх. Понимаешь, Иви, внезапную смерть Вишневской и скоропостижный конец Соланджа разделяют всего несколько недель. И мне кажется, что между этими двумя событиями есть нечто общее. Ну, хотя бы тот факт, что и актриса, и художник были как-то связаны с фондом Портмана. Оливия на секунду задумалась. Затем сняла с запястья резинку для волос и затянула свою необузданную гриву в хвост. «Я что-то плохо соображаю, объясни». Родион с нежностью улыбнулся. «Любимый мой взъерошенный воробей. И что я тебе голову морочу? Пойдём внутрь, обсудим всё за завтраком». «Ну, с Зоей хотя бы всё понятно. Судя по светской хронике, Портман не один год её обхаживал. Актриса доверял ему настолько, что даже отдала драгоценную весну на экспертизу. Он наверняка рассчитывал выставить потом шедевр в своём музее. А может, между ними были и другие договорённости, о которых мы пока не знаем», — рассуждала Оливия, наблюдая, как в чашке со свежесваренным липовым чаем лопаются мелкие пузырьки. Родион тем временем нарезал багет и следил за закипающей водой в кастрюльке с яйцом. А вот как Соланж был связан с фондом и каким образом Портман смог заполучить его работы на реализацию в столь короткий срок, мне всё же непонятно, — продолжила она, пододвигая к себе стаканчик с йогуртом. Я не успел ещё разобраться в деталях, но выяснил кое-что про партнёра Портмана, Анри Монтэня. А именно? Монтэнь был знаком с Жаком Соланжем как минимум 10 лет. В 2009 году картины художника ещё плохо продавались. Он не был так известен, как сейчас. И Монтэнь оказал ему небольшую услугу. Он договорился с какой-то крупной сетью галереи о том, что те будут закупать у Жака по одной картине в год за вполне разумные деньги. На эти средства художник мог сносно жить. Вероятно, после этого Монтэнь и Соланж сильно сблизились. Ты, как всегда, зришь в корень, Иве. У меня есть одно предположение, но его ещё нужно проверить. Если я окажусь прав, у нас будет готовая гипотеза. «Мне казалось, ещё вчера тебе не хотелось копаться в этом деле», — улыбнулась она. «А теперь ты уже готов взять его в разработку». «У тебя первая лекция в девять», — отвлечённо поинтересовался он. «Сегодня транспорт бастует, опоздаешь». Оливия взглянула на круглый циферблат часов, украшавших стену кухни. «А ведь он прав, времени на сборы совсем не осталось». Как она ушла, Родион не заметил. Опубликованная на сайте газеты «Мандиаль» информация, а точнее одна лишь фраза, настолько его заинтриговала, что внешний мир на какое-то время просто перестал существовать. Когда он оторвал от экрана глаза, перед ним, значительная, как Килиманджаро, стояла Соломея. Держа в руках пылесос, она вопрошала суровым взглядом. «Я в гостиной приберу? Или вы тут весь день в пижаме торчать намерены?»